Глава четвёртая. Страна оказалась самой обыкновенной. Море, порт, светлые дома, поднимающиеся от прибрежной полосы вверх. Точно таким Иван видел с борта судна любой город, расположенный у моря, кроме, может быть, Стамбула. Глядя на него, он испытал тоску невероятную, но тогда ему было хотя бы понятно, почему она возникла. А когда судно подходило к этому берегу, в Яфе. Ивану не было понятно ничего. Обычный порт и обычный город. Конечно, он читал об этой земле много, может, слишком много, перечитался. Сошли с судна, взяли экскурсию, сели в автобус и поехали смотреть землю обетованную. И что при этом видит, Иван понимал не очень. В Яфе ему больше всего понравился двор, какой-то маленькой художественной галереи. В этом дворике было выставлено большое металлическое яйцо. Оно висело на длинных цепях, а в нем росло дерево. Дерево, растущее не из земли, смотрелось необычно. Но, вообще говоря, чтобы поглазеть на такую композицию, она символизировала происхождение жизни. Не обязательно было плыть так далеко. Во дворе Музея современного искусства на Петровке Иван, кажется, видел что-то подобное. Тель-Авив не произвел на него вообще никакого впечатления. Город как город... Дома есть большие, есть поменьше, но все сравнительно новые, и жизнь кипит на улицах, как в любом современном городе. В Хайфе понравился Бахайский храм, и даже не сам храм, а его огромный сад со спускающимися с горы вниз террасами. В жарком августовском воздухе яркая зелень этих террас была неожиданной, и казалось, что они сверкают в солнечных лучах. Экскурсовода Иван слушал в полуха и про байхайскую веру понял только, что в ней содержится понемножку от каждой религии что-то вроде эспиранта непонятный цветок, меньше века назад высаженный на эту насыщенную историей почву и неожиданно на ней прижившийся. Бахайский храм, конечно, нельзя было бы увидеть в Москве как композицию с деревом, но все-таки Ивана не оставляло ощущение что земля обетованной, Той, которая описана в тысячах книг, он не чувствует и словно бы даже не видит, а видит только какие-то неглавные ее явления. Он не понимал, почему вдруг охватила его такая странная слепота, глухота, такая бесчувственность ко всему, что является глубокой, подспудной и самой важной частью жизни. Да нет, понимал, конечно, просто не позволял себе отдаться этому пониманию. Новость, которую за неделю до отъезда сообщила ему мама, засела у него в голове как гвоздь. И радость от этой новости Иван чувствовал примерно такую же, как если бы у него в голове сидел гвоздь и время от времени дотрагивался бы до торчащей наружу шляпки. «Я отправлю ему письмо курьерской почты», — сказала мама в тот вечер, когда Иван сидел у нее на Краснопрудной, ошламленный ее рассказом. «И он его на следующий день получит, а может быть даже...» в тот же самый день. «Куда ты собираешься письмо отправлять?» мрачно поинтересовался Иван. «Он, может, давно в Америке или в Европе, да мало ли где. Мир большой». «Большой», — мама бросила на него быстрый виноватый взгляд. «Но он не оставил этот адрес. Опустил перед отъездом конверт в наш почтовый ящик в Ермолаевском. И в конверте был этот адрес. Это главпочтамб в Иерусалиме, видно. Я напишу на него» раз он его оставил. «Он его тридцать пять лет назад тебе оставил». Иван сам слышал, как сердито звучит его голос. «Даже тридцать шесть». Ну да, он страшно был сердит на нее. На эти дурацкие игры сердца, из которых состояла вся ее молодость. Так она сама об этом сказала. То есть это не она, а Таня так сказала, когда мама ей сообщила, что беременна. Но не от того человека, с которым живет, потому что... Того она ни капли не любит, а от того, которого любит, но который уехал от нее в неведении. «Ты хоть уверена, что именно от него меня родила? Может, все-таки от сожителя своего, монаха-живописца?» — сердито спросил Иван. Ну, это, конечно, было уже слишком. Сам он обиделся бы, если бы кто-нибудь задал ему такой хамский вопрос, но мама не обиделась. Она посмотрела на Ивана совсем уж виновато и, вздохнув, ответила. «Уверена». Ты похож, как две капли воды. Я даже объяснить не могу, чем. Всем похож. Глаза его, вихры эти. Она быстро коснулась его макушки и улыбнулась. А с тем живописцем я больше ведь и не спала даже. Не из-за паралича. Между ног-то у него все было в порядке. И домогался он меня по полной программе. Но я... Ну да, я беременная была, конечно. Тошнота, головокружение и все такое. Но я все время про Даню думала и никто мне, кроме него, не был нужен. Она проговорила это с такой наивной, такой девчонгской какой-то страстью, что Иван посмотрел на нее с удивлением. Мама всегда была насмешлива, иронична, и интонации наивной страсти никогда не были ей свойственны. Да их даже представить было невозможно в ее голосе. «Прости, мам», — сказал он, — «что-то я совсем уж...» «Ничего», — мама улыбнулась, — но тут лицо ее помрачнело. «Я перед тобой страшно виновата», — Ванька сказала она. «Одно меня хоть чуть-чуть извиняет, что уезжали ведь тогда навеки, безвозвратно. За границу это ведь было как на тот свет. Ну, сообщила бы я ему как-нибудь, что у него сын, и что. Сюда бы его все равно на пушечный выстрел не подпустили. А когда сюда стали пускать... Ведь тебе тогда уже двадцать лет было. А у него там, конечно, семья, дети...» Да я и взрослее стала, трезвее. Это когда я на коленях у него сидела на чистопрудном бульваре, тогда мне казалось, что вот сейчас, вот в эту самую минуту, с нами обоими самое главное в нашей жизни и происходит. Но потом-то, с возрастом, с опытом, понимаешь, у каждого мужчины таких любовей, а, проще сказать, случайных связей за его жизнь, немерено бывает. «Тридцать шесть лет прошло, Вань, это ты правильно заметил усмехнулась она. Я думаю, Даня вряд ли помнит, кто у него на коленях сидел, и что вообще на этом бульваре было. А ты, — хотел он спросить, — ты-то помнишь? Но спрашивать не стал. И вот теперь мысли обо всем этом застили ему белый свет. Иван гнал их от себя, старался от них отвлечься, и поэтому отвлеченный его взгляд выхватывал из картины мира только отдельные, неглавные детали. Весь же мир оставался в слепом пятне его чувств, а потому словно бы и не существовал для него. Ночевали в Хайфе. Гостиница на горе Кармель была хорошая, но спалось плохо, вернее, совсем не спалось. Всю ночь Иван смотрел с балкона вниз на текущие по склонам горы огни города, на сверкающую полосу этих огней вдоль берега. Он ушел с балкона, когда солнце дало о себе знать алым светом над морской гладью. Из-за бесконечной ночи он проспал дорогу в Иерусалим, и настроение у него было припаршивое, и город показался ему поэтому разочаровывающе обыкновенным, суетливым, бестолковым, непонятным. Иван терпеть не мог организованных экскурсий и в любой другой раз, конечно, побродил бы по Иерусалиму сам. Он делал это во всех портах, в которые заходил Келдыш, в Акапулька, в Галифаксе, в бесчисленных портовых городах по всему миру. У него даже велосипед был на судне. И, как только команда сходила на берег, он колесил на этом велосипеде по улицам. Особенно Копенгаген ему запомнился вот так в велосипедном ритме. Парусники у причалов, черепичная крыша домов и медные соборов. И тот самый дом на углу Восточной улицы и Новой Королевской площади, куда феи в сказке Андерсона принесли калоши счастья Но сейчас у Ивана не было ни малейшей потребности во впечатлениях. И он машинально мчался вместе со всей группой вслед за экскурсоводом. Почему-то вся экскурсия происходила вот так бегом. Смотрел направо, налево и производил прочее подобное действие, ничего не дающее ни уму, ни сердцу. Также машинально вошел он в храм Гроба Господня, увидел Голгофу, распятие, потом уже в Кувуклие, стоя у гроба, вспомнил, что Бутузов просил осветить крестик. Положил его на гладкую каменную плиту рядом с другими крестиками и иконками. Иван никогда не был религиозен, хотя и неверующим себя не считал. Как большинство людей он полагал, что в мире, конечно, существует некая сила, которая выше нас и не поддается нашему разумению, но никакой связи между этой силой и церковью, свечами, ладаном, золотыми окладами икон, когором из ложки не чувствовал. Может быть, если бы Таня или мама обращали его внимание на эту связь, она стала бы иметь для него значение, но мама сторонилась церкви. Видимо, нелегко ей дался тот монах-художник. А Таня говорила, что в ее молодости все были позитивистами, материалистами, и она тоже. И в старости ей уже этого не изменить. Так что никакой тяги к религиозному обряду Иван в себе не обнаруживал. Скорее уж, он чувствовал сверхчеловеческую силу в природе, в тех ее явлениях, которые наблюдал как ученый. В терминологическом смысле, насколько он знал, это называлось пантеизмом, но о терминологии такого рода Иван задумывался мало. Ему и своей научной терминологии было достаточно для осмысления и анализа действительности. И в храме гроба Господня, и когда он уже вышел из него, он думал только о том, что «больше» Существовать в состоянии неопределенности не может, но эта неопределенность, которую он чувствовал сейчас, была связана вовсе не с верой или неверием. Совсем не о религии думал он в городе, где к мыслям о ней располагало буквально все. Мама указала его электронный адрес в письме, который отправила в Иерусалим курьерской почтой. По мнению Ивана, отправила просто в неизвестность, но ответ пришел. Это было название Иерусалимской улицы и номер дома даже без подписи. «Не сильно-то за 36 лет», — подумал Иван, — изменился этот человек. Он не знал, кем ему считать этого человека, и это следовало теперь все-таки понять.